«Что ты увидишь? Прошлое, мертвое, прошлое!» «Лорель будет повторять только то, что она делала прежде!» «Ты не увидишь ничего, кроме того, что ты уже видела!» «Значит, ты хочешь вновь и вновь переживать одни и те же три года, следя за младенцем, который никогда не вырастет, сколько бы ты ни смотрела!» Казалось, его голос вот-вот сорвется. Профессор подошел к жене, схватил ее за плечо и грубо дернул. «Ты понимаешь, чем это может тебе грозить!» Если ты попробуешь сделать это, тебя заберут, потому что ты сойдешь с ума. Да, да, сойдешь с ума. Неужели ты хочешь попасть в приют для душевнобольных, чтобы тебя заперли, подвергли психической проверке? Миссис Поттерли вырвалась из его рук. От прежней кроткой рассеянности не осталось и следа. Она мгновенно превратилась в разъяренную фурию. Я хочу увидеть мою девочку Арнольд. Она спрятана в этой машине, и она мне нужна. — Ее нет в машине, только образ, пойми же, наконец, образ, иллюзия, нереальность. Мне нужна моя дочь, слышишь? Она набросилась на мужа с кулаками, ее голос перешел в визг. — Мне нужна моя дочь! Историк, вскрикнув, отступил перед обезумевшей женщиной. Фостер кинулся между ними, но тут миссис Поттерли, бурно зарыдав, упала на пол. Поттерли обернулся, озираясь, как затравленный зверь. Внезапно резким движением он вырвал из подставки какой-то стержень и отскочил, прежде чем Фостер, оглушенный всем происходящим, успел его остановить. «Назад!» — прохрипел Поттерли. «Я вас убью, слышите!» Он размахнулся, и Фостер отступил. Поттерли с яростью набросился на аппаратуру. Раздался звон бьющего со стекла, и Фостер замер на месте, тупо наблюдая за историком. Наконец ярость Поттерли угасла, и он остановился среди хаоса обломков, сжимая в руке согнувшийся стержень. «Убирайтесь», — сказал он Фостеру сдавленным давленным и — «не смейте возвращаться. Если вы потратили на это свои деньги и пришлите мне счет, я заплачу, я заплачу вдвойне». Фостер пожал плечами, взял свою куртку и направился к лестнице. До него доносились громкие рыдания миссис Поттерли. На площадке он оглянулся и увидел, что доктор Поттерли склонился над женой. И на его лице написано «Мучительное страдание». Два дня спустя, когда занятия кончились, и Фостер устало осматривал свой кабинет, проверяя, не забыл ли он еще каких-нибудь материалов, относящихся к его одобренной теме, на пороге открытой двери вновь появился профессор Поттерли. Историк был одет с обычной тщательностью. Он поднял руку. Этот жест был слишком неопределенен для приветствия и слишком краток для просьбы. Фостер смотрел на своего нежданного гостя ледяным взглядом. «Я подождал пяти часов, чтобы вы...» — сказал Поттерли. «Разрешите войти?» Фостер кивнул. Поттерли продолжал. «Мне, конечно, следует извиниться за мое поведение». Меня постигло страшное разочарование, я не владел собой, но тем не менее оно было непростительным. Я принимаю ваши извинения, — отозвался Фостер. — Это все? Если не ошибаюсь, вам звонила моя жена. Да, у нее непрерывная истерика. Она сказала мне, что звонила вам, но я не знал, можно ли поверить. Да, она мне звонила. Не могли бы вы сказать мне, будьте так добры, скажите, что ей было нужно? Ей был нужен хроноскоп. Она сказала, что у нее есть собственные деньги, и она готова заплатить. А вы... «Вы что-нибудь обещали?»